Глава 54. Вейдель почувствовал, что его будет. Он открыл глаза и увидел Радомира, по выражению лица которого сразу стало понятно, что стряслось нечто ужасное. Повелитель на нас напали. Молдонцы ворвались в город и штурмуют замок. Нас слишком мало, несколько башен охвачены пожаром. Мастер Валентин погиб. Его сразил железный герцог. Вейдель вскочил, но тело плохо повиновалось ему. Сказывались... Дневное время и прерванный сон. Оттолкнув Радомира, он открыл стенной шкаф и извлек из него двухлитровый сосуд, наполненный кровью. Выдернув пробку, вампир сделал несколько глотков, а затем с отвращением бросил на пол. Склянка лопнула, со звоном разлетелись осколки, а по полу растеклось красное пятно. Одевшись и пристегнув меч, Вайдель отослал Радомира, а сам разбудил милису — Что случилось? — спросила она, открывая глаза и приподнимая голову. — Мальдонцы ворвались в Бальгон, — сказал вайдель стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее. — Нужно уходить. Одевайся и возьми оружие. Он решительно прервал вопросы жены. На разговоры просто не было времени. Да и он почти ничего не знал о происходящем. Через несколько минут княжеская чита покинула свои покои. Вейдель и Мелиса скорым шагом направились к Южной башне. Несколько раз им попадались вооруженные рабы на Сферату. Молдонцы, видимо, еще не успели пробиться в эту часть замка. Только в последнем коридоре Вейдель с милисой столкнулись с вражеским отрядом мечников. Вступив с ними в бой, они быстро ранили троих и нескольких убили, но остальным удалось окружить их и оттеснить от входа в башню. Вампиры были поражены подготовкой воинов. Те легко парировали атаки и тут же нападали в ответ. Многие приемы фехтования Вейделя были вообще незнакомы. Он решил применить свой дар крови. Переводя взгляд с одного противника на другой, вампир пытался встретиться с ними глазами. И когда ему это удавалось, заставлял нападавшего опустить меч и застыть. Таким образом он вывел из боя, а затем убил четверых. Сам он был ранен в грудь, а Мелисы — в правое бедро. Тем не менее, противников становилось все меньше, и Вейдель уже решил, что им удастся добраться до Южной башни, когда в коридор ворвались арбалетчики и несколько рыцарей во главе с Элом. Ненависть мгновенно вскипела в Вайделе, и он, раздавая удары, бросился на Железного герцога. Однако на полдороги его встретил рой осиновых болтов, так что Вейдель едва успел прикрыть лицо наручнем. Арбалетные стрелы с глухим стуком отскочили от его доспехов и упали на пол. Только три или четыре попали в руки и ноги. Отчего Вайделя пронзила мучительная боль. Стиснув зубы, он выдернул болты и обернулся, чтобы позвать Мелису. И тут его сердце сковал ужас, ибо женщина лежала без движения, утыканная стрелами. Те, от которых, прогнувшись, увернулся Вайдель, угодили в нее. Издав ужасный крик князь бальгона, бросился к жене легко подхватив на руки, помчался обратно по коридору. Вслед ему полетели новые стрелы, часть которых вонзилась в незащищенные икры. Новая Дель даже не замедлил бег. Позади слышался топот погони, но у вампира еще остались силы, и ему удалось оторваться от преследователей, завернув за угол и скрывшись в одном из потайных ходов замка. Положив милису на пол, он одну за другой вытащил из ее тела стрелы, хотя уже понял, что она мертва. Два болта пронзили шею. Вокруг быстро распространялся запах разложения, кожа женщины чернела на глазах, затем от нее повалил густой дым, и через минуту милиса обратилась в пепел. Вейдель оказался сидящим перед пустыми доспехами. «Он никогда еще не чувствовал такой боли», Она наполнила его существование и затмила разум. Казалось, внезапно нахлынувшее отчаяние стало его сущностью. На мгновение время остановилось, звуки исчезли, а затем ощущение невосполнимой потери заполнило иделя и он, словно в тумане, поднявшись на ноги, извлек из ножен семирак. Отворив потайную дверь, вампир вышел в коридор. Здесь он тут же столкнулся со стоявшими в растерянности преследователями. Прежде чем молдонцы успели понять, откуда он взялся, вайдель молниеносными выпадами сразил двоих арбалетчиков и снес голову одному мечнику. Рыцари обернулись и с торжествующими криками бросились на него, подняв оружие. Глава 55. Отражая и нанося удары, Вайдель высматривал Элла, Но Железного Герцога нигде не было. Вампир жаждал сразиться с командиром мальдонцев и прикончить его. Кем бы он ни был, какие бы легенды не ходили о нем, что может человек против Носферату такого ранга, как он, вайдель Нападавшие умирали один за другим, сраженные себеракхом Кровь хлистала во все стороны. Легкие победы воодушевляли вампира. Расправившись с ближайшими к нему воинами, Вайдель подпрыгнул И, взвившись к потолку, опустился за спинами врагов. Не оборачиваясь, он помчался по коридору в надежде отыскать своего заклятого врага. Быстро оторвавшись от изнуренных битвой преследователей, он очутился в тронном зале. В дальнем конце на возвышении сидел тот, кого он искал. Положив меч на колени на троне бальгона, разместился Эл. Некромант сидел в расслабленной позе и словно ждал Вейделя. Он явно нисколько не опасался встречи с одним из могущественнейших вампиров. Подняв меч, Вайдель решительно направился к нему, но первый же оконный просвет остановил его. Полоса солнца лежала поперек тронного зала, став неопреодолимой границей между невозмутимым спокойствием демоноборца и кипящей ненавистью вампира. «Приветствую!» заговорил Эл, глядя на князя мертвых черными глазами хищника. «Твой город пал, а женщина, которую ты, любил мертва. Что тебе осталось?» Вейдель невольно поразился его спокойствию. Оставшись лицом к лицу, с вампиром люди себя так не вели. Конечно, пока Элла защищала полоса света, он мог чувствовать себя в безопасности, но первая же туча уничтожит это препятствие на пути вайделя и тогда на сферату ничто не остановит железный герцог должен был понимать это и все же он нисколько не боялся у меня еще есть долг служения кровавому богу ответил вайдель размышляя над тем как преодолеть преграду не говоря уже месте я разорву тебя в клочья ублюдок нет сначала я буду тебя пытать а затем — Тебе тоже придется умереть, вампир, — проговорил Эл, вставая на ноги и направляясь к Вайделю. — Скоро здесь будут рыцари, и ты окажешься в ловушке. Ты сам загнал себя в нее, подавшись гневу и жажде мести. — Сразись со мной, трус! — выкрикнул Вайдель, поднимая Семерак. — Подойди и прими бой! Эл отрицательно покачал головой. — Зачем мне это? «Ты все равно погибнешь с минуту на минуту. Я уже слышу топот бегущих воинов сюда». Вейдель выругался, но прислушался. Железный герцог врал, из коридора действительно доносились звуки стремительных шагов. Молдонцы рыскали по замку в поисках правителя города мертвых. «Я знаю, кто ты!» — прошипел вампир, сверля врага взглядом. Думаешь, если ты легенда, никто тебя не может убить. Ты просто человек, которому до сих пор везло. Я ветер, сметающий с земли пыль, проскрипел некромант. Мы еще встретимся, пообещал Вайдель, отступая к выходу из тронного зала. Обязательно. Беги, беги, отозвался Эл, мрачно усмехнувшись. Не бойся, я не стану тебя преследовать, но ты прав. «Мы встретимся. Ветер находит каждого». Скрипнув зубами от бессильной ярости, Вайдель повернулся и выбежал в коридор. За гобеленом, изображавшим рыцарский турнир, имелся еще один потайной ход. Надавив на нужный камень, бывший правитель Бальгона открыл замаскированную дверь и вошел в узкий тоннель, по наклонной уходивший вниз, в подвалы замка Брандеген. Он выводил к подземной реке, по которой можно было выплыть из города. Через четверть часа Вайдель очутился на каменистом берегу. Отовсюду слышались звуки капающей воды, разносившиеся эхом по пещере, во мраке плескались слепые рабы и неведомые твари. Полая лодка была привязана к стальному кольцу. Вайдель оттолкнул ее от берега и при помощи двойного весла вывел на середину реки. Сильное течение подхватило его и понесло в темноту сулящую свободу или смерть, ибо никто еще не ходил этим путем и не знал, какие опасности он в себе таит. Глава 56 По вымощенной грубыми булыжниками мостовой неторопливо шел высокий белокурый человек, одетый в темную кожаную куртку, из-под которой торчал край зеленой рубахи. И того же цвета штаны, заправленные в грубые солдатские сапоги на толстой подошве. За голенищем правого был заткнут кривой нож, соплетенный буйловой кожей рукоятью, длинный и очень удобный. Обедробились легкие деревянные ножны. Вложенный в них короткий широкий меч, весьма популярный среди наемников Севера, был выкован в Нордоре, о чем свидетельствовало крупное клеймо поставленная на выполненный в виде бычьей головы гарди. На вид человеку было двадцать лет, с небольшим. Прямые светлые волосы падали на красивое мужественное лицо, с которого внимательно смотрели яркие голубые глаза. Многие считали Ольгерда правой рукой железного герцога, но сам он имел на этот счет гораздо более скромное мнение и просто старался верно служить своему господину, которым искренне восхищался. Данное ему поручение он рассматривал как оказанную честь, несмотря на то, что его выполнение не позволило ему принять участие в походе, предпринятом против города мертвых. Ольгерд остановился перед одноэтажным зданием с вывеской у барка. Именно об этой таверне говорил ему герцог, снабжая необходимыми указаниями. Ольгерд поднялся по узким подгнившим ступеням и толкнул дверь. Пошел. Он очутился в обычный на вид городской забегаловки. Из-за промасленной занавески доносились приглушенный смех, ругань и звон посуды. Тянуло жарким и тушеными овощами, судя по всему, там располагалась кухня. Сама же таверна представляла собой большую прямоугольную комнату, наполненную винными парами и копотью чадивших на стенах светильников. На некоторых столах стояли подсвечники с оплывшими огарками, На окнах висели плотные цветастые занавески, покрытые пятнами, и во многих местах прожженные. От посыпанного опилками пола шел кислый запах. За круглыми непокорными столами сидели посетители, ни один из которых при появлении Ольгерда не поднял головы. Все были заняты своими делами. Только здоровенный детина, заткнутым за пояс и стенем, его внимательным взглядом, но ну и он почти сразу отвернулся, чтобы продолжить разговор с девицей в пестрой юбке. Скользнув по ольграду взглядом, та слегка улыбнулась, и подмигнула ему. Ольгард отыскал глазами свободный столик в дальнем углу зала и направился к нему. Расположившись в тени, он положил руки на стол и огляделся. В полутемном помещении стояло 12 столов. Все они были заняты беседующими в полголоса людьми. На многих лицах отпечатались следы разбойничьего промысла, шрамы, татуировки клейма, отсутствие ноздрей и ушей. Наверняка среди них находились даже беззаконники. Вне стен городов они являлись грозой путников. Бандитами, а здесь вполне сходили за обычных наемников или охотников на мутантов. Но Ольгерт видел, кто сидел вокруг. Сброд, обсуждающий темные делишки. Хозяин трактира толстый и неопрятный человек с разделенной надвое рыжей бородой, облаченный в черный, лоснившийся на животе фартук, возил тряпкой по стойке, за которой расположились трое, одетые путешественниками. Под плащами угадывались очертания мечей, и Ольгерт не сомневался, что все трое носят кольчугу или легкие панцири. Обычно таких людей считали следопытами, но были люди, утверждавшие, что это не так. Слишком мало они хорошо вооружены, да и всегда на лошадях. А форзайтийцы, напротив, из оружия имеют только кинжалы или короткие мечи. Доспехов не носят, а передвигаются пешком, и так, что их почти никогда и не встретишь». На вопрос же, кто тогда эти странные люди, вразумительного ответа никто дать не мог, а предложения высказывали самые разные. Находились даже такие, кто утверждал, будто это переодетые лесовики, мутанты, изменившие свои гены, чтобы приспособиться к жизни в ядовитой чаще, куда обычным людям ход заказан. Ольгерт с интересом рассматривал троицу, когда к нему подошел хозяин таверны. «Чем могу служить?» — мрачно поинтересовался он. «Плотный ужин», — ответил Ольгерт, извлекая из-за пояса связку бентов, нанизанных на толстую нитку. Позитской традиции традиции распространившиеся повсеместно монеты с дырочкой посередине носились связками по 50 штук. «Принеси мне приличного мяса с тушеными овощами и бутылку красного, и не вздумай разбавлять его водой. Я чую подвох за версту». Ольгерд подмигнул хозяину и откинулся на спинку стула. При этом его плащ распахнулся, и рукоять меча тускло сверкнула в свете ближайшего светильника. Хозяин скользнул по ней взглядом и отправился на кухню отдавать приказания. Тем временем Ольгерд заметил, что путешественники устойки проявляют к нему интерес. Один из них — бородатый брюнет с истребиными чертами лица — Бросил на него несколько коротких, но внимательных взглядов, а затем подозвал охранника, беседовавшего с девицей, и сказал ему несколько слов. Последний при этом кивал головой, иногда украдки поглядывая на Ольгерда. Потом он скрылся за занавеской, отгораживающей кухню. Глава 57 Через минуту оттуда появился вертлявый официант с подносом и, ловко маневрируя, направился к столику Ольгерда. На его бесстрастном слегка припудренном лице застыла дежурная полуулыбка. Когда блюда были расставлены, а графин красного вина водружен в центр стола, Ольгерд кивком отпустил его и неторопливо принялся за еду. Едва он успел расправиться с куском козлятины и запить его несколькими глотками вина, как заметил, что из дальнего конца зала к нему в развалку направляется здоровенный лохматый детина. Его бычью шею покрывал пестрый узор татуировки, изображающий льва, пожирающего дракона, знак наемника, распространенный на юге синешанны. Рука вальяжно покоилась на древке кистеня. — Ты кто такой? — спросил Громила негромко, останавливаясь перед столиком Ольгерда. Он сверил воина глазами и с красными прожилками. На лбу блестели капельки пота. «Тебе -то — Тебе-то что? — спокойно ответил Ольгерт. Смерив взглядом потенциального противника, он без труда определил, что Громила может рассчитывать лишь на грубую силу. В бою же с настоящим воином успех зависит от быстроты и ловкости. Так что ни размеры Громилы, ни его взгляд Ольгерда не впечатлили. — Мне шепнули, ты не здешний, — проговорил здоровяк, поживав мясистыми губами. — Разнюхиваешь, что ли? — С чего ты взял? — поинтересовался Ольгерт. — Спрашиваешь о том, о чем некоторым знать не положено. Громила смачно сплюнул на пол сквозь щербатые зубы. — Что на это скажешь? — Ничего. Ольгер топчер пальцы салфеткой и скомков бросил перед собой. — Я просто зашел поужинать. Здоровяк криво усмехнулся и сделал движение, словно собираясь уйти, но затем резко выхватил из-за пояса и вскинул над головой кистень, С хриплым криком он нанес на удивление стремительный удар. Стальной шар ударился о крышку стола, и во все стороны полетели щепки и осколки. Недопитое вино брызнуло, словно кровь, а обглоданные кости с глухим стуком посыпались на пол. Тотчас вокруг поднялся шум, словно прорвался сквозь ледник и обрушился на таверну могучий горный поток. Посетители вскакивали со своих мест, на всякий случай хватаясь за рукояти мечей и кинжалов. Они еще не поняли толком, что произошло, но уже были готовы ввязаться в драку. Ольгерд схватил цепь, напряг мускулы и рванул на себя кистень, одновременно поднимаясь на ноги. Наемник, не удержавшись на ногах, был вынужден неуклюже податься вперед, и Ольгерд встретил его прямым ударом кулака в лицо. Раздался выразительный влажный звук, здоровяк откинул голову, и из его разбитого носа, сначала тонкой, а затем широкой струйкой, потекла кровь. В ярости наемник шевелил толстыми губами, бесшумно осыпая Ольгерда проклятиями, но тот, не теряя времени, нанес еще один удар, после которого глаза его противника закатились, и он начал опускаться на пол. Однако Ольгерд не дал ему сразу упасть. Он быстро притянул его к себе и, схватив свободной рукой за волосы, с размаху опустил головой по засевшей в столешнице шарки стеня. Раздавшийся звук был куда выразительнее того, который издал сломанный нос. По доскам стола медленно растекалась алая лужа. В таверне воцарилась тишина. Ольгерт столкнул наемника на пол, сел и придвинул к себе остатки мяса. Внутренне он весь сжался, приготовившись ко всему, но внешне был абсолютно спокоен. Взгляды всех присутствующих были устремлены на него. Из-за занавески показался высокий худощавый старик, одетый в длинную хламиду то ли фиолетового, то ли пурпурного цвета, починенную и заплатанную во многих местах. У него были тонкие черты лица и длинные седые волосы, аккуратно расчесанные, что не соответствовало неопрятности в одежде. Чисто вымытые сухие руки, сложенные на животе, едва заметно подрагивали, а на среднем пальце правый сверкал драгоценный перстень. Трактирщик, семенивший рядом с ним, обеспокоенно поглядывал на распростертого возле стола наемника. Повинуясь знаку старика, он приблизился к телу и, опустившись на корточки, осторожно приложил два пальца к бычьей шее. — Все в порядке, — сказал он через некоторое время с видимым облегчением. — Райн жив. Ольгерт был не согласен ни с первым утверждением, ни со вторым. В порядке громила не был о чем красноречиво свидетельствовало вмятина во лбу, и дышать ему оставалось недолго. Ну, разве что чудо произойдет, и боги сжалятся над здоровяком. «Перенесите его в задние комнаты», — велел старик, столпившимся возле стойки официантом и нескольким охранником, появившимся неизвестно откуда. «И вызовите врача. Может, успеете что-нибудь сделать». Когда они подхватили бесчувственного наемника под руки и, взяв за ноги, поволокли его за занавеску, старик приблизился к Ольгерду. «Могу я присесть?» — спросил он. Уэн молча указал на стул. Старик опустился на него. Какое-то время он разглядывал свои сухощавые пальцы, а затем поднял глаза и, твердо посмотрев на Ольгерда, проговорил. — Мне ты можешь сказать, что тебе нужно. Если я скажу «нет», твои поиски окончатся. Никто больше не ответит на твои вопросы. — Я еще одного человека, — сказал Ольгерт. — С какой целью? — Он нужен моему хозяину. — Чего же он хочет от него? — Помощи. Старик кивнул. — Продолжай. — Я собираюсь попросить его уделить немного времени моему господину. Он хорошо заплатит. — Вот как. И кого же ты ищешь? — Мне неизвестно его имя, но я могу узнать его по описанию. Старик удивленно поднял брови. — Я слушаю, — сказал он через секунду. Ольгерт отрицательно покачал головой. — Нет, мне приказано самому найти его. — Вы можете мне помочь? — Разумеется, за определенную плату. — И сколько же ты готов предложить? — Пятьдесят монет. — Хм, неплохо, — старик усмехнулся в усы. — Но подумай, что мешает мне приказать своим людям забрать у тебя эти деньги даром, а тебя порубить на куски и скормить свиньям. — На заднем дворе как раз живут несколько здоровенных хряков. — Мой хозяин, — ответил Ольгерт, понижая голос так, чтобы никто их не слышал, — вот что должно тебя остановить. Старик поднял брови. «И кто же он?» Вместо ответа Ольгерд вынул из-за пояса небольшой медальон и, закрыв ладонью, пододвинул к старику. Тот взглянул и побледнел, спешно вернул Ольгерду. «Хорошо», — сказал он, заметно волнуясь «Ты умеешь аргументировать. Пятьдесят бантов, Но я еще не слышал, какой помощи ты от меня ждешь». «Мне нужно попасть к игрокам в кости» ответил Ольгерт, в клуб «Седьмой ястреб». Старик растерянно огляделся, потер переносицу и, подавшись вперед, заговорил совсем тихо. «А ты знаешь, что его посещают непростые люди, и не каждый может попасть в него. И тот, кто оказывается за игровым столом, должен молчать обо всем, что видел или слышал». «Меня не интересуют сплетни, отозвался Ольгерт, — «только один человек. Я не стану разговаривать с ним, если он не пойдет со мной после того, как увидит знак, что я показал тебе». Старик на некоторое время задумался. «Следуй за мной», — сказал он, наконец, вставая. Глава пятьдесят восьмая На пороге стояли двое обнаженных по пояс мужчин, чьи тела пестрели татуировками, изображавшими различных птиц, в основном охотничьих ястребов, кречетов и соколов. Также можно было увидеть множество разноцветных змей и рыб. Из одежды на мужчинах были только короткие белые штаны. Старик кивнул им, и они поклонились ему в пояс. Ольгерт обратил внимание, что пол был покрыт песком, а татуированные люди — басы. Следуя за провожатым, он вскоре очутился в длинной прямоугольной комнате, вдоль стен которой сидело человек двадцать. По одну сторону низкого игрового зала, находившегося почти на уровне пола, располагались мужчины с татуировками. Они принимали ставки и бросали кости, перед ними стояли глиняные стаканы, и ровными стопками лежали черные и белые фишки. Напротив них сидели посетители игорного дома. Их лица скрывали легкие маски, совершенно одинаковые. Очевидно, их выдавали посетителям в заведении. Старик молча указал Ольгерду на свободное место за игральным столом, и когда тот опустился на песчаный пол, отступил в тень. Охранники посмотрели на него вопросительно. Видимо, обычно старик не проявлял интереса к игре. Тот сделал легкий успокаивающий знак рукой, и стражники тут же вернулись взглядами к посетителям. Игроки, казалось, были удивлены увидеть в своих рядах человека, одетого пестрым воином и не прячущего лица под маской. Но татуированные крупье объявили ставки, и всеобщее внимание снова сосредоточилось на костях и фишках. Ольгерт какое-то время следил за игрой, которую видел впервые, а затем начал украдкой рассматривать посетителей. Конечно, узнать того, за кем он пришел, было бы из-за маски практически невозможно, однако ольгерт знал одну примету, по которой рассчитывал обнаружить нужного человека. Давая указания, герцог особенно подчеркивал полное равнодушие как и к проигрышам, так и к выигрышам. Конечно, следить нужно было предельно внимательно, не так легко заметить реакцию людей, чьи лица не видны. Но недаром Элп, послал именно его, Ольгерда. Это задание открывало новые возможности для честолюбивого воина и царедворца, и Ольгерд рассчитывал в случае успешного выполнения занять еще более высокое положение среди титулованных особ Малдонского двора. Игроки вели себя спокойно, словно занимались рутинным и скучным делом, хотя на столе появлялись и исчезали целые состояния за все время никто кроме банкометов не произнес ни слова только стучали глиняные чашки и сухо падали на длинные узкие столы белые с черными крапинками кости все участники были поглощены процессом взгляды прикованы к рукам крупье костям и ставкам Ольгерт старался ловить каждое движение игроков сам же сидел положив руки На колени и не делая никаких ставок, через некоторое время он выделил троих. Они, кажется, относились к своим проигрышам и выигрышам абсолютно невозмутимо. Поднявшись на ноги, Ольгерт поочередно подошел ко всем троим и молча положил перед каждым по жетону с изображением запечатленного в прыжке барса. Игроки недоуменно обернулись, глядя на него сквозь прорези масок. Охранники слегка подались вперед, положив ладони на эфеса мечей. Но Ольгерт, сделав вид, что не замечает этого, коротко кивнул укрывшемуся в тени старику и направился к двери. Она была заперта, но старик сделал знак, и стражники выпустили их. «Чего теперь желает молодой господин?» — поинтересовался старик сухо. Он явно был недоволен тем, что Ольгерт повел себя таким странным образом, ведь это могло напугать игроков и отбить у них охоту посещать в дальнейшем игорный притон. — Я останусь на какое-то время в твоем заведении, — ответил Ольгерт, — а затем уйду. — Распорядись подать мне горячий чай. — Как угодно, — отозвался старик, поднимая повыше фонарь, чтобы осветить замочную скважину. Звякнул ключ, и они оказались... Таверне. Глава 59. ольгерт расположился за двухместным столиком у окна. Посидев четверть часа, выпил чай и расплатившись за ужин, накинул плащ, вышел на улицу. Была метель, холодный ветер дул в лицо, поднимая воздух и нося над мостовой тучи снега. Тускло горели фонари ратуши, но они были далеко и походили на затерявшихся в тумане Светляков. Ольгеред пополотнее запахнулся, поднял меховой воротник и побрел по улице, не глядя по сторонам, но прислушиваясь к каждому шороху. Тот, кого он искал, должен был встретиться с ним. Но кто знает, какой будет эта встреча. Миновав пару переулков, Ольгеред свернул на аллею, по обе стороны которой торчали черные голые деревья, чьи раскидистые ветки, укрытые снегом и провисшие Под его тяжестью чертили на земле только им самим ведомые знаки. Время от времени попадались редкие прохожие, спешившие по своим делам. Ольгерт не пропускал ни одной фигуры, провожая глазами даже детей, но человек, необходимый герцогу, не появлялся. Возможно, он решил проигнорировать весть старого знакомого, а может, не считал себя настолько обязанным, железному герцогу, чтобы прерывать ради него игру. Занятый подобного рода мыслями, Ольгерд остановился и в ту же секунду ощутил позади чье-то присутствие. Чтобы развернуться, одновременно кладя руку на эфес меча, понадобилось не более мгновения, и вот уже Ольгерт встретился глазами с худощавым, но, очевидно, довольно сильным человеком лет 30, одетым в темно-синий костюм, из-под которого виднелся ворот, Тонкой кольчуги. Плечи незнакомцу укрывал длинный плащ, отороченный мехом рыса горгоны, а на поясе висел в простых железных ножных полуторный меч с эфесом, выполненным в форме усевшегося на шар паука. Темные глаза смотрели прямо и внимательно. Бледная кожа туго обтягивала скуластое лицо с тонкими благородными чертами, красиво очерченный рот, нос с легкой горбинкой, Коротко подстриженные волосы на висках, несмотря на молодость их обладателя, были тронуты сединой. — Это ваше, — проговорил человек негромко, протягивая Ольга дужетон, матово сверкнувший в обтянутой черной перчатке руке. — Герцог келл просил вас оставить это у себя до тех пор, пока вы с ним не встретитесь, — ответил воин, не сводя взгляда со второй руки незнакомца. — Вдруг в ней оружие. — Как его светлости будет угодно, — ответил человек, пряча жетон за пояс. — Что еще он просил передать? — Герцог желал бы, чтобы вы исследовали за мной. Мне поручено проводить вас в дом его светлости. Ольгерт не знал толком, как следует обращаться с этим господином, а в том, что перед ним непростой наемник, сомневаться не приходилось. Слишком спокойно и уверенно тот держал себя. — Я охотно исполню его просьбу. Мужчина слегка улыбнулся. «Простите, что не представляюсь вам, но мне пока неизвестно, входит ли это в планы герцога». «Меня зовут Ольгерт Эрнадил», — проговорил Ольгерт, спохватившись. «Прошу извинить мою невежливость», — добавил он на всякий случай. «Не стоит. Мы оба оказались в необычной ситуации». А теперь, если нас ничего не задерживает, давайте отправимся в дом герцога. Он не любит ждать и никогда не приглашает по пустякам. — Так и есть, — согласился Ольгерт. Он заставил себя повернуться спиной к незнакомцу и направился к главной площади. Мужчина двинулся следом, отставая самое большее на шаг. Он предпочитал держаться немного позади, вероятно, из привычной осторожности. Глава 60. Десятки вампиров, закутавшись в тяжелые плотные плащи, бежали через Кадрады на юго-запад. Солнце палило их, обжигая на секунду обнажавшиеся части тел. Носферату двигались подобно черным точкам, по отдельности различными путями. Никто их не преследовал. Они стремились в Кармардун, чтобы встать в ряды новой армии исполнить любой приказ своего создателя Молоха. Но был один, кого не коснулась эта война. Он не находился в бальгоне во время его штурма, не принадлежал он и клану Валерио, ожидавшему исхода осады в хорошо спрятанных от людских глаз укрытиях. Его звали мейстер Грингфельд. Смуглый юноша стоял перед зеркалом, робко трогая кончиками пальцев свое отражение, до сих пор не смея поверить, что это он. Потом он склонил голову на бок и счастливо засмеялся, при том, что мейстер сохранил все остальные свойства вампира. Его новое тело могло отражаться, вероятно, потому что во время перемещения духа было живым. Юноша повалился на пол и распластался, скаля белые ровные зубы в улыбке. Затем поднялся, одернул светло-желтую куртку, провел ладонью по бордовой шелковой рубахе и подмигнул испуганно уставившейся на него темноволосой девушке, сидевшей в разобранной постели. — Не бойся, просто, впрочем, тебе не понять. Вот, держи! — он бросил ей звякнувший кошель. — Приходи завтра снова, ты мне понравился. — Мне уйти? — Да. — Подожди, скажи, я красив? — Говори правду. — Конечно, господин, вы очень хороши. Редко встретишь кого-нибудь столь же симпатичного. Девушка, отбросив одеяло, начала одеваться время от времени, с опаской поглядывая на мейстера. — Ладно, — он сел за стол и обмакнул перо в чернильницу. — Сойдет. Пошевеливайся, ты меня отвлекаешь, — добавил он с раздражением. Перед ним лежал наполовину исписанный лист, и мейстер, аккуратно разгладив его, принялся водить пером. Что такое красота? Разве не сами люди придумали ее, разделив изначально целостный мир пополам? Уродство, как антоним прекрасного, появилось только благодаря человеку. Это он внес его в мир так же, как ввел в свою душу и понятие зла и добра, хотя очевидно, что на самом деле не существует ни того, ни другого. Все зависит от того, с какой стороны смотреть. Для человека на сферату зло, а их уничтожение — добро. Для вампира же собственная смерть расценивается, разумеется, как зло, так же, как и пытающийся расправиться с ним человек. Я заметил, что многих художников, живших в разные времена, тянуло к так называемым «патологиям». Вспомним хотя бы Босха, Гольдеса или Кубина. Кто осмелится сомневаться в том, что их картины — искусство? И тем не менее они воспевали уродство. Каждый в свое время, но с одинаковой страстью. Это свидетельствует о том, что человек с каждой эпохой все более... Возвращался к теме смерти и страха перед собственной гибелью, ибо ему трудно представить себе нечто более ужасное, чем небытие. В этом видится непреодолимое желание человечества — оправдать смерть, перекрасить ее в другой цвет, чтобы доказать самому себе, что она не так страшна. Мейстер отложил перо, перечитал написанное, Удовлетворенно кивнул и посыпал бумагу мелким белым песком, чтобы лишняя часть чернил впиталась. За окном на черном небе висел месяц. Снег лепился на стекло, и в комнате горели светильники. Стояли кувшины, полные изысканных напитков. Курились редкие благовония. Мейстер был очень богат, и все свои сбережения, покидая Бальгон, прихватил с собой. Теперь он тратил деньги, наслаждаясь своим новым телом и чувствуя себя совершенно счастливым. Глава 61. Эл стоял на бастионе замка Брандеген и смотрел вдаль, ограниченную сверху чистым куполом звездного неба, а снизу — заснеженными вершинами кадратских гор. В руке он держал еще теплый, от пролитой крови меч, Его длинное идеальное ровное лезвие, покрытое магическими рунами, испускало слабое зеленоватое свечение. Рядом с некромантом стоял Мстислав, на лице которого было написано удовлетворение и торжество. Глаза вампира лихорадочно блестели, а кожа цвета слоновой кости матово белела на фоне черной кладки замка. Он был одет в длинный кафтан с прорезями на рукавах, и по бокам, через которые виднелась красная рубаха. На груди тускло блестел медальон. Правую, обтянутую перчаткой, руку Мстислав держал на эфесе Калигорста, подобранного во дворе замка. Они смотрели вверх, где на фоне черного неба медленно разгоралась белая с красным ореолом звезда. Она пульсировала, становясь все больше и больше, походя на раскрывающийся фантастический цветок, расцветший на небосводе. «Вот она, долгожданная комета», — проговорил вампир. «Она действительно принесла несчастье, но только нашим врагам, а для моего клана стала счастливым знаком, символом победы. Поистине, ничто в мире не бывает однозначным, у всего есть две стороны». «Таков закон всего сущего», — согласился Эл. «С тех пор, как мужское и женское начало слились...» породив мир, у всего есть две правды. «Она прекрасна», — сказал Мстислав, не сводя глаз с приближающейся к земле кометы. Теперь она уже больше походила на подвешенный к нему фонарь. «Мне кажется, она скорее символизирует начало, чем конец», — заметил диваноборец. Возможно, хотя для меня это скорее апофеоз борьбы моего клана за то, что было у нас несправедливо отобрано. Ну а теперь все это принадлежит нам, Мстислав обвел широким жестом, раскинувшийся внизу бальгон. Клан отверженных, которые всего лишь исполнили свой долг и предназначение. Пошли на смерть вслед за хозяином. Кстати, я вспомнил тебя, добавил он, поворачиваясь Кэллу, ты был там в Межморье, когда армия Красного Дракона была разбита, и чей-то меч освободил нас. Взгляд вампира скользнул по кровопуску, но демоноборец никак не отреагировал на слова Мстислава. Он только провел рукой по белым, но уже довольно густым волосам, снимая осевшие снежинки. Затем вытер ладонь о старый коричневый плащ. — Но с тех пор прошло несколько лет, — продолжал вампир задумчиво, — и уже не важно, кто на чьей стороне сражался. Тем более, что Вардан счел действия Валерио преступным по отношению к роду Носферату и предназначению, которое обязывает нас служить Молоху, а не своим личным интересам. — Поистине война, отец всему и царь надо всеми, — промолвил Элл вкладывая меч в ножны. Всегда находятся два начала, готовые противоборствовать друг другу и сражаться вплоть до полного уничтожения противника. Это как неизменное противостояние огня и воды, неба и земли, человека и стихий. Ярость и ненависть, стремление к победе, желание всегда быть первым, они делают историю. Мстислав пожал плечами. «Что есть история?» — промолвил он равнодушно. «То, что мы записываем в летописи и увековечиваем для потомков, считая великим и достойным», — ответил некромант. «Не мелкие события, а глобальные, граничащие с катастрофой. Именно они восхищают и завораживают нас подобно лесному пожару, наводнению или извержению вулкана». — Сражения всегда оставляют жизнь сильным, а слабых обрекают на смерть, — кивнул Мстислав. — Битвы рождают новые государства, которые всегда сильнее тех, на руинах которых их возводят. Мелкие феоды исчезают, объединяясь вокруг центра, затем новые формирования тоже сливаются, и, наконец, рождаются империи. — Большим государством трудно управлять, — заметил Эл. Оно стремится расползтись, едва ослабеет надзор, а внутренние противоречия постоянно подтачивают его. По сути, империя подобна дереву, пожираемому термитами. Падение неизбежно. Поэтому у императора должна быть сильная армия, состоящая из преданных воинов, — заметил Мстислав. Только единая сила может удерживать империю. «Но после смерти императора государство наверняка распадется», — покачал головой демоноборец. «Поэтому империи напоминают цирковую арену, создаваемую одним человеком для собственного развлечения. Пусть так, но потом придет другой и соберет осколки, и родится новое государство лучше прежнего. Эл с сожалением посмотрел на вампира. «Как мало тот знал и понимал этот...» мертворожденный, надеющийся на вечную жизнь. — Я оставлю вам город, как и обещал, — сказал Димоноборец. Армия Молдонии уйдет с рассветом. Нужно перевязать раненых, иначе мы не остались бы здесь и лишние минуты. — Не сомневаюсь, — отозвался Мстислав. — Полагаю, раненых немного, — добавил он чуть насмешливо. — Да, ваши воины умеют убивать. — подтвердил Эл, поворачиваясь и начиная спускаться с бастиона во внутренний двор замка, где были разведены костры и стояли палатки. — Когда остальные члены твоего клана придут в Бальгон? — Скоро, — отозвался Мстислав, следуя за ним. — Через несколько дней. Между прочим, не только наши воины хорошо сеют смерть. Твои тоже в совершенстве обладели этим искусством. — Ничто не вечно. «Но благодарю за комплимент». «Ты обучил их новым приемам?» «Да». «Жаль, ты не станешь учить нас». «Не стану», — согласился Эл. Вампер усмехнулся. «Жаль только, что ты позволяешь им тренироваться на своих союзниках», — заметил он. «Что ты имеешь в виду?» «Я знаю, что это твои люди расправились с Калхадией» и пытались убить Эйгершара. — Эти имена ничего не говорят мне, — отозвался Эл невозмутимо. — Еще бы! — вампир снова усмехнулся. — Зачем утруждать себя выяснением таких мелочей? Но знай, мы никому ничего не прощаем. Виновные поплатятся. — Ты обвиняешь меня в смерти каких-то своих сородичей? — Борис приподнял брови. — Членов клана, — поправил его Мстислав. — Нет, герцог, я не так глуп, чтобы угрожать тебе, тем более здесь и сейчас. Но Эйгершар сможет узнать убийц, и возмездие не минует их. — Предупреждаю, смерть хотя бы одного из моих людей вызовет ответные действия, — заметил Эл спокойно. — Не забывай, что я победитель Бальгона. Они ты и твои, но не знаю, как вы друг друга называете, одноклассники. Некромант усмехнулся. «Да, слава досталась тебе», — согласился Мстислав, холодно улыбнувшись. «Но мы не перестали быть врагами, просто заключили временный союз. Он потеряет силу, если нам не позволят совершить возмездие». «Око за око этот закон действует в обе стороны, и ты знаешь, что вам его соблюдение обойдется дороже». Я не стану жертвовать своими людьми, что бы ты ни говорил. — Так ты признаешь, что убийства были совершены по твоему приказу? — А что это меняет? Вам меня все равно не прикончить. — Оставим пока этот разговор, — сухо проговорил Мстислав. — Хорошо, вернемся к делам насущным. — Каким именно? Разве мы еще не все решили? Глава 62 «Помни об условии, на котором я передаю тебе Бальгон. Вы не должны больше охотиться в Молдонии». Эл, не торопясь, направился к ближайшему костру. Он не нуждался в его тепле, но огонь манил его, как любого человека, особенно ночью. Мстислав последовал за ним. Он мог вызвать или прекратить снегопад, в этом заключался его дар крови. Но не в силах его было поменять зиму на лето, или весну, так что вокруг было по-прежнему холодно. — Кстати, — сказал Эл, — принц Мархак наверняка захочет сжечь город. — Пусть попробует, — отозвался Мстислав мрачно. — Посмотрим, как ему это удастся при сильном снегопаде. Скоро солнце зайдет, и мои силы восстановятся. Ночью разразится такой буран, что ветер будет срывать огонь с факелов. — Надеюсь, никто не пострадает, — Ураган может снести палатки. Принц, скорее всего, решит поджечь Бальгон перед уходом на рассвете. Не станет Джон ночевать в пылающем городе. Верно, — согласился Эл. Они разошлись возле костров, и Мстислав скрылся в одном из переулков Бальгона. К Элу приблизился Мархак. На нем был длинный, подбитый мехом плащ и такая же шапка, надвинутая до бровей. Изо рта вылетал прозрачный пар. «Кто этот человек?» — спросил он, и, увидев, что демоноборец изобразил недоумение, пояснил. «С которым мы только что разговаривали, герцог. Он не из наших воинов, это видно». «Это один из моих людей, ваше высочество», — ответил Эл. «Он выполняет для меня мелкие поручения, и сейчас я отправил его с одним из них». «Вот как! А где человек, ехавший в повозке, крытый черным? Я не видел, чтобы он из нее выходил». А между тем ее распрягли и оставили во дворе. — Вы обещали сказать мне, кто он, герцог? — Это один колдун, — отозвался Эл. — Я привез его с юга, и он не выносит солнечного света. Какое-то редкое заболевание кожи. Куда он делся, я не знаю. Полагаю, что магам подвластно много, и они могут перемещаться так, как им вздумается. — Колдун? — насторожился принц. — Именно. Но в Молдонии запрещено колдовство. — Я знаю, ваше высочество, однако мы не в Молдонии. Принц насупился. — Зачем он вам понадобился? — Вам не показалось, что снег пошел очень вовремя? — Неужели возможно управлять погодой? — Некоторым удается. — И все же очень плохо, что колдун принимал участие в этой экспедиции. — Полагаю, вы правы. Будет лучше, если никто не узнает, что вы одержали победу с помощью магии. Обещаю никому не говорить. Мархак смерил некроманта ненавидящим взглядом. — Пусть так, — согласился он, немного помолчав. Было заметно, какого усилия ему стоило это выдавить. — Утром мы подожжем город мертвых и уйдем обратно в Елгат. — Как пожелаете, мой принц, воины будут готовы. «Раненые перевязаны?» «Ими сейчас занимаются. Я прослежу, чтобы о них как следует позаботились». «Хорошо». Мархак нервно запахнул плащ и, повернувшись, направился к своему шатру, окруженному кострами гвардейцев и фигурами телохранителей. Эл вошел в огромный мрачный замок, который служил резиденцией князьям Бальгона. Внутри было прохладно, факелы и масляные светильники валялись на полу, опрокинутые или сломанные. Стараясь не наступать на трупы, демоноборец побрел по коридору, осматривая стены и попадавшиеся по дороге комнаты. Повсюду были видны следы битвы — окровавленные тела, пустые доспехи, разложившиеся вампиры, оружие, разбитые победителями сундуки и разломанные в поисках ценностей мебель. Эл вошел в тронный зал, где рабы сражались особенно яростно, белые заострившиеся лица мертвецов, провожали его застывшими навеки взглядами. Повсюду царил запах смерти, такой терпкий и сладковатый. Разложение еще не началось, но кровь, покрывавшая пол и стены, могла бы вызвать у непривычного к подобным зрелищам человека приступ рвоты. Некромант пересек зал, время от времени наступая на окаменевшие ладони и хрустящие под сапогами оружие, и сел на высокий трон, уже изрядно подпорченный кинжалами победителей пытавшихся выковырить из него драгоценные камни, на самом деле всего лишь стекляшки. Трон был прохладным, но удобным. Демоноборец прикрыл глаза и вздохнул, а затем поднял веки и перевел взгляд на стену, где виднелась мозаичная картина заснеженных кадрарских гор. Над бальгоном висела медвенного цвета луна, россыпь звезд казалось, осколками разбитого боевым молотом бриллианта. Я устал и подошел к стене, на которой была выложена мозаика. Проведя пальцем по заиндевелой поверхности, ощутил ее гладкий рельеф, затем вытащил из ножен кинжал мизерикорд и выбил несколько смальтовых частиц, которые, сверкнув подобно льдинкам, с глухим звуком полетели на пол. Демоноборец проводил их взглядом. Он всегда испытывал интерес к мозаикам, законченным и совершенным. Конечно, они были. Ограниченный стенами, полом и потолком, но в них заключался единый образ, сложенный из ничего отдельно друг от друга незначащих частиц. Выбив несколько смальт, демоноборец отошел и окинул взглядом картину. В ней ничего не изменилось. Зиявших чернотой выбоин почти не было заметно. Эллу пришло в голову, что даже если всю ее постепенно разрушить, в голове все равно останется память о ней целостный образ. «О чем размышляешь, друг мой?» — раздался голос, и, обернувшись, сел, увидел Мстислава, сидевшего на освободившемся троне. «Я вижу, это место навевает на тебя какие-то думы. О том, сколько частичек можно выковырять, прежде чем общий образ перестанет восприниматься». «Серьезно?» — удивился вампир. «Да. Примеряешь новую для себя роль». — спросил Эл, имея в виду то, что Мстислав влез на трон. — Это необычный трон, подобно тем, какие мастерят для себя люди, чтобы возвыситься над окружающими, — отозвался вампир, поглаживая подлокотники. — Он создан самим Молохом и вручен нам. Наши правители знают, от кого получили власть и зачем. Эл никогда не сомневался, что вампирский бог не имеет... Никакого отношения к трону, но не стал говорить об этом. Вместо этого он спросил. — И зачем же? — Чтобы служить Создателю. — И ты будешь хорошим слугой? — О, да! — Мстислав с улыбкой кивнул. — Когда-нибудь Кровавый Бог придет и призовет нас в свою армию. Тогда он увидит, что я был достойным правителем Бальгона, хоть и взошел на трон обманом. — Ему об этом знать не обязательно, — заметил Эл. — Просто добрый совет. Никто не может обмануть Бога, возразил Мстислав. Он и сейчас видит и слышит нас. Ну, хорошо, согласился демоноборец, не желая вступать в спор. Оставайся со своим величием, а мне нужно возвращаться в лагерь. Прощай, новый владыка города мертвых. С этими словами Эл развернулся и направился на улицу, оставив вампира любоваться троном. Утром принц Мархак приказал армии построиться, а затем запалить факелы и поджечь бальгон, ибо никто из смертных не отважился бы жить в нем, даже несмотря на то, что его очистили от вампиров. Однако, когда огонь заплясал на пакле, подул сильный пронизывающий ветер и неожиданно повалил мокрый снег. Факелы гасли, пламя срывалось и исчезало, и придать город огню никак не удавалось. Принц нервничал и срывался на крик, но все усилия были бесполезны. Наконец, примерно через час, после неудачных попыток, Эл подошел к Мархаку и сказал. «Ваше высочество, должно быть, стены этого проклятого города хранят злые духи. Оставим мертвых хоронить своих мертвецов и уйдем отсюда. Пусть время сделает дело за нас. Однажды оно разрушит эту обитель, и от нее останутся лишь руины». — Пожалуй, вы правы, герцог, — отозвался Мархак, раздраженно наблюдавший за суетой бегавших с факелами воинов. «Эй — Эй! — крикнул он, подзывая несколько человек. — Скажите, чтобы прекратили, мы уходим, — велел он и, запахнувшись в плащ, направился к лошади, возле которой его дожидался конюшей, услужливо державшей стремя. Когда армия двинулась в обратный путь, направление ветра переменилось, и теперь он дул в спину, словно подталкивая рыцарей убраться прочь от города мертвых, что было, соответственно, истолковано солдатами, которые и сами не желали оставаться в проклятом месте дольше, чем необходимо.